Глава двадцать первая. Поднимаясь в свою комнату, я все думала о той, другой невесте, что предала Кале. Любит ли он ее до сих пор? Смог ли смириться с тем, что его отвергли? Или он пытается ее забыть? Хочет заменить ее другой, мной? А что, если, глядя на меня, он видит ее? Что, если это его месть своей избранной? От таких мыслей у меня сердце заныло. Я ревновала. понимала, что глупо, но ничего с собой поделать не могла. А ещё где-то в глубине души родилась лёгкая зависть. Ведь он знал, что чувств больше нет. Да, это больно, но перетерпев эту боль, можно закрыть дверь в своё прошлое, сжечь мосты и сделать шаг вперёд. Я вдруг ощутила себя потерявшимся на тропинках ребёнком. Моё прошлое не отпускало, крепко связывало по рукам и ногам и не давало вырваться. Я жила его реальностью и всё никак не могла дождаться будущего. Его не было. Просто оно так и не наступило. Моя жизнь замерла на закате того дня, когда я провожала взглядом того, кого любила наивной, детской, незрелой любовью. Я словно осталась жить в тех мгновениях. Понимала это, но ничего не хотела менять, лишь верить, что однажды, когда-нибудь, остановившись на лестнице, подняла голову. С верхних ступенек на меня смотрела заплаканная Талия. Шмыгнув носом, она попыталась улыбнуться, но не вышло. По её щекам снова потекли слёзы. Что? Страх мгновенно сковал сердце. Что случилось? Стейн, он обидел тебя? Она яростно замотала головой, открыла рот, но не смогла выдавить из себя ничего вразумительного. Богиня-мать, да что случилось? Звать стражу! Переполошилась я не на шутку. Ничего, там в свою комнату не ходи пока, Алисия, давя с рыданиями выговорила она. Что стряслось, сестрёнка? Орм всё-таки проломил своей тушей мою крышу? Ну что, говори ты. Таля хлюпнула носом и вытерла слёзы с подбородка. Да что ты рыдаешь, словно умер кто? Её состояние передалось и мне. Алисия, ты посиди пока в моей комнате, выдохнула она. и вытащила из кармана старенький платочек а у меня в голове проносились картины одна другой страшней убили кого-то башня обрушилась целитель умер валенса перед глазами от ужаса потемнело его в таком почтенном возрасте и в башню гонять сердце забилось как бешеное да что там талья взревела я впадая в панику ухватившись за трость насколько это было возможно быстро поднялась по лестнице И попыталась пройти в коридор, но Талия встала на пути. "Нет, церемоний", я мягко сдвинула сестру и пошла вперёд. Но она шустро скользнув мимо меня, захлопнула дверь в мои покои. "Талия!" Я не помнила, когда последний раз вообще повышала голос, а сейчас кричать была готова. "А ну в сторону. Там не убрано", промямлила она. "Ты что, от пыли слёзы льёшь?" Моё раздражение вышло на новый уровень. Нет, она утёрла глаза. Я даже представить боюсь, что могло вызвать эту сырость на твоём лице. Отойди. Это Валенса или Орм? Да уйди ты с дороги. Нет, ты расстроишься. Она прижалась спиной к двери и, кажется, решила стоять до конца. Только вот не на ту напала. Расстроюсь? Да что впервой, что ли? Даля, не дури. Я схватила её за руку и всё же сдвинула в сторону. Только не плачь, Алисия. Выдохнула она: "Не стоит оно того". Сделав всего один шаг, я оказалась в комнате. Хаос: перевёрнутая постель, распахнутый шкаф, сорванные занавески, вещи сваленные посреди комнаты, изрезанные и облитые чернилами и водой, распахнутые сундуки, в которых хранились вещи матушки. В частих лежало тут же и скромсанные пояски, подолы, близняшки. Выдохнув, я села на чудом уцелевший стул. Стоило это предвидеть. Мне так легко стало. Всего лишь трепё, все живы, здоровы. Хотелось разок треснуть тали и полбу. Ну ты нашла из-за чего слёзы лить? Я покачала головой и взглянула на неё. Вот из-за этого они испортили всё. Снова заревела она. Нужно звать генералов, пусть они их высекут. Нет. Я тростью закрыла дверь перед её носом. Не стоит. Ну, Алисия, От переполняющих её эмоций, она сжала ладони в кулаки и топнула ногой, совсем как ребёнок, которого сильно обидели. Они даже просто не испоганили. Платье, эти прекрасные платья. Как они посмели? У меня никогда больше такого не будет. Будет. Я махнула на сундук рукой. Ещё лучше будет. Выйдешь замуж, и не то ещё будет. И сестрёнка, это тряпки. Красивые, да, но всё же тряпки. Ну платье, в чём же ты будешь ходить? А должишь пару своих, глубоко вздохнув, я даже улыбнулась. Как же я за Валенцию испугалась. Накрутила себя за пару мгновений, а тут всего лишь небольшой погром. Обведя комнату взглядом, заметила в углу новое одеяло. А вот его эти змеюки не тронули, не заметили, видимо. Вот оно действительно было ценное. А остальное я снова махнула рукой. Ну, Алисия, давай позовём генералов. Это нельзя спускать. Близняшки должны ответить. Талия, скажи, это первая их выходка. Она насупилась и промолчала. Могу ответить за тебя. Нет, не первая. Близняшки дуры дурами, но вот такая подлость даётся им особенно хорошо. Они наверняка уже запослись свидетелями, которые их видели в саду или ещё где. И Орм со Стеином будут выглядеть в глазах людей самодурами, учинившими расправу над невинными девочками. Сколько раз ты сама за них воростиной получала? Она поджала губы и оглянулась на дверь. И что теперь, вот так проглотим? В её голосе звенела такая обида. Нет, мы сделаем то, чего они не ожидают. Промолчим. Я хочу знать, за что они ненавидят так меня. Да они родились змеями, Алисия, и только ты упорно пыталась рассмотреть в них хоть что-то положительное. А по факту из хорошего в них только съеденный завтрак, и тот на выходе резко портится. Талия, я поморщилась. Ну и сравнение у тебя. Извини, я же не Лера. Чего мне ножкой шаркать да за языком следить? Нет, там никакой причины. Они ненавидят всех вокруг себя. Нет, сестрица, нет. Я запустила ладонь в волосы и пригладила выбившиеся локоны. Я хочу знать, за что эти двое мне мстят? За что такая лютая злоба? Знать бы ещё, кто мне ответ даст. Их нужно выпороть, наказать. Сестра кулаком ударила о косяк двери и тут же поморщилась, прижимая ладонь к груди. Выпарить? я покачала головой. Устроить разборки и испортить всем праздник? Нет. Я буду хитрее. Подожду и посмотрю, как далеко они готовы зайти. Да почему ты такая упёртая? она снова принялась за своё. Я иду за генералом Стейном, а лучше за Ормом. Он точно жалосливым мне окажется. Ничего с праздником не случится, это будет дополнительным весельем. Нет, грозно произнесла я. Ты сейчас поможешь мне собрать всё это и выбросить. Я подняла обрывок пояса. На свету блеснули красные камни. Хотя нет, сейчас мы срежем всё ценное, проверим, не уцелело ли чего. После приберём здесь всё, просушим мой матрас, а затем пойдём плясать на праздник. В чём? она упёрла руки в бока. В моих старых тряпках? А там люд простой, сестрица. Там в другом и не появишься. Я взглядом нашла шкатулку, валяющуюся на полу. В ней хранились ножницы. "Ну объясни ты мне, Алисия, что ты всё желеешь этих дур?" "Желею?" я посмотрела на неё с недоумением. "Ты меня не поняла, сестра. Я хочу, чтобы они покинули этот дом, исчезли навсегда из моей жизни, перестали её отравлять, а для этого они должны сделать нечто большее, чем разлить два таза с водой. Они выкрутятся, а мы останемся в дураках. Нет. С этого момента мы будем действовать по-другому. Ты что удумала? Она опасно прищурилась. Ещё не знаю, но, наверное, подлость Тали. У всего есть предел, и сегодня близнеашки переступили черту. Я хочу, чтобы их не просто выпороли, а выгнали, чтобы они наконец хлебнули горя и повзрослели. Забавно приподняв бровь, Талия отошла от двери и захлопнув тяжёлую крышку разорённого сундука, села на неё, расправив подол платья. молча потёрла пальцем переносицу, снова взглянула на меня, как-то подозрительно поморгала и пожала плечами. За всем и этим скрывались некие подтексты, но у меня всё не получалось их разгадать. А тем временем сестрица почти счастливо вздохнула и прижала руки у груди. Ну что, говори! Не выдержала я. Не понимаю я значения твоих умилительных вздохов. Дождалась, с предыханием произнесла она. Я думала, не доживу. Никогда этого не случится. И вот. Что вот? Теперь уже я растёрла шею, чувствуя, что сейчас меня где словесно ущипнут. Как что? Не понимаешь? Лира Алисия наконец-то рассталась с этим своим всепрощением и отыскала свои зубы, чтобы продемонстрировать зажиравшимся от безнаказанности соплячком свой оскал. О, богиня мать, я знаю, ты это видишь. Талия, ну что ты устроила? Я и раньше Как-то запнувшись, постучала тростью по полу. Ну хорошо, в чём-то она права. Прощала. Всегда и всё. План есть? Далее растёрла ладони. Пока ты не передумала, нужно мстить. А знаю я тебя, посидишь, погрустишь, да и всё опять простишь. Нет, на сей раз уже нет. Они окончательно потеряли берега и решили, что я не их сестра, а коврик на крыльце. Что значит решили? Да они всегда так думали. И не обижайся на меня за эти слова. И Лерд вел себя так же, что твой отец, что брат, будто ты и не сестра, и не дочь вовсе. И дело даже не в том, что тебе целителя искать не стали, а в том, что покойный хозяин мужа тебе искал не среди сыновей лердов, а среди богатых, зажиточных, но все же арендаторов. Это ли не странность? Я сама видела, как твой портретик положили в шкатулку невест и показывали сынкам местных землевладельцев. Это потом она оттуда исчезла. Может, и передумал Лерд. Фроди украл. Улыбнулась я и тут же в миг стала серьезной. А ведь действительно портреты близняшек лежали совсем в другой шкатулке и возили их в соседние Лены, правда, желающих сделать их своими невестами не нашлось. Приданого за ними кроме сундука не было. Вот значит как. Чем больше я размышляла, что происходило в нашем замке, тем сильнее убеждалась, неспроста все это, не просто так меня в угол семьи задвинули. И хотелось бы знать, в чем же загадка. Так я жду твоих распоряжений. Что мы им сделаем? Скинем на них бычьи пузыри с кровью? Улей припрем в их комнату? Таль, я не пугай меня такими идеями. Что мы дети малые? Лучше бери таз и не донимай меня такими ужасами. Ты сегодня обязана быть на празднике. Зачем? Она подскочила и завертелась на месте, соображая, где в этом бедламе теперь искать этот самый тазик. Что такого особенного? Будешь вместо меня злить этих двух курец? процедила я. Война, так война. И как я буду их злить? Она замерла и весьма вопросительно взглянула на меня. Они нацелены на генералов. Вот и будешь танцевать с сывором Стейном, пока ноги не отвалятся. Уголки моих губ поползли вверх. А эти пигалицы пусть стоят и видят, как крестьянка их умыла. И нам всё же нужны красивые наряды, хоть и простые. Да где их взять? Талья упёрла руки в бока. Да, мои догадки оказались верны. Чтобы напакостить близнеашкам, Таля не то, что со стенойм спляшет, а ещё и прямо там замуж выйдет. Главное, чтобы эти две гадюки ядом при этом захлёбывались. Да, будешь танцевать с белым драконом и принимать все знаки внимания. Пусть видят, что ты оказалась для генерала желанием. Вспомни, как они их делили между собой, а нас в расчёты не брали. Это лучшая месть, Таля, показать, что дочь крестьянки и плотника обскакала Лер. И получили они поднос, дулю, а не брачный браслет. Ну да, платье. Где достать хоть что-нибудь приличное? Я крепко задумалась. Где? Мой взгляд упал на наволочку. Когда-то она была в сундуке с моим приданым. Приданное. Где их сундуки? Я неуклюже поднялась со стула. Что? Таля не просекла мою идею. Сундуки близнеашек, с их приданым. Мы все примерно одной комплекции. В их закормах, как минимум, шесть новых домашних платьев. Ну, а думаю, их там больше. Сорочки, простыни. Пора нам обновить гардероб немного. И платки, сестрёнка закивала. Её лицо буквально расплылось в счастливой улыбке. Алисия, ты что, предлагаешь обокрасить их? Не-не-не, резко перебила я её. Не обокрасить, а компенсировать ущерб, что они нанесли нам. Лера, я тебя не узнаю. Ты сознательно идёшь на воровство? Алисия, ты ли это? Лера, не ворую. Высокомерно фыркнула я. Это мой замок. По законам драконов я наследница всего здесь, а значит имею право распоряжаться всем, что есть в этих стенах, и приданым сестер в том числе. Я ничего не нарушаю. Страшно, а ты в гневе, сестрица, и коварна. Но ради такого дела я готова даже поцеловать его Растей на у всех на виду в платье из сундука с африры, а лучше юолы. Сегодня у тебя будет такой шанс. Я хитро улыбнулась. А то я не знаю, на что ты готова. Кажется, мой расчёт оказался верным. На зло врагу тальей шею свернёт. Усмехнувшись, я поднялась и похромала к двери. Ты куда? всполошилась моя сестрёнка. Как куда? Проверять, хорошо ли мои сёстры приготовились к замужеству. Моё настроение резко поползло вверх. Что самое главное в жизни Леры? Собрать достойное приданое. Тут же выпалила подруженька. Вот и не будет у них сейчас никакого приданого.